Днем мы с Конаном и Элвином обедали в малой столовой. Впервые я ела с ним в интимной обстановке. Дейзи и Кити подали индейку и сливовый пудинг. Я заметила, что время от времени они бросали в нашу сторону многозначительные взгляды. В Рождество, сказал Конан, вы не должны обедать в одиночестве. Наверное, вы хотели бы, мисс Лей, провести Рождество в кругу семьи. «Вы должны были напомнить мне об этом». «Мне казалось, что я еще слишком мало вас прослужила, чтобы просить об отпуске», — ответила я. «Кроме того, вы сочли, что после несчастного случая с Элвиной вам следует остаться», — тихо сказал он. «Вы так внимательны». Мы оживленно беседовали о рождественских обычаях. «Конан рассказывал мне, как праздник проходил раньше». Он вспомнил, как однажды певчие опоздали, пришли слишком поздно, после того, как семья уже уехала в церковь, и им пришлось дожидаться их возвращения, чтобы пропеть свою здравицу. Тут я представила с ним Элис. Представила ее сидящую в кресле, которое сейчас занимала я. Желала бы знать, глядя на меня, думает ли он об Элис. Хотела бы я знать, о чем они разговаривали. Я постоянно напоминала себе, что все это происходит только потому, что сейчас Рождество, после праздника все опять будет по-старому. Нет, не буду об этом думать. Сегодня я приглашена на бал. У меня есть чудесное бальное платье, янтарный гребень и бриллиантовая брошь. Сегодня мой день, и никто не посмеет взглянуть на меня так, как в ту ночь в солярии. Я попыталась отдохнуть после обеда, чтобы хватило сил до утра. Ведь бал закончится никак не раньше. Странно, но я заснула и даже видела сны. Как всегда в этом замке мне снилась Элис. Она пришла на бал. Призрак. Призрак, видный только мне. Мы танцуем с Конаном, а она шепчет мне на ухо. «Именно этого я и хочу, Марти. Пусть так и будет». Мне приятно видеть, что ты сидишь в моем кресле в столовой. Я счастлива, что ты танцуешь с Конаном, и твоя рука в его руке. Твоя, Мартий. Именно твоя, ничья другая. Это был замечательный сон. Мне не хотелось просыпаться». Так хорошо было в том нереальном мире, где призраки встают из могил, чтобы сказать, что их желания совпадают с сокровенными мечтами живых. В пять часов Дейзи принесла мне чашку чая. «Это миссис Полгрей распорядилась», — сказала она. «А я вам еще и пирога принесла. Пирог с изюмом по специальному рецепту «Миссис Полгрей». Если захотите еще, скажите. Я тут же принесу. Спасибо. Этого вполне достаточно, Дейзи. Как скажете, мисс? Будете готовиться к балу? По-моему, еще рано. В шесть принесу вам воды, мисс. Вы успеете одеться. Гости начнут приезжать к восьми. Не забудьте, холодный ужин подадут только в девять, так что раньше перекусить не удастся. Может... Принести вам еще пирога, а? Но от волнения мне не хотелось есть, и я отказалась. Дело ваше, мисс. Она на секунду задержалась у двери и искоса взглянула на меня. Взгляд ее мне показался оценивающим, заинтересованным. Представляю, что за сплетни идут сейчас на половине прислуги, где тон задает теперти Наверняка они обсуждают... Не начались ли уже, а если нет, то когда начнутся новые отношения между хозяином и гувернанткой? Я надела неспосланное фелидой зеленое шелковое платье с плотно облегающим корсажем, глубоким вырезом и широкой юбкой, и прическа была тоже новая, волосы уложены высоко на голове и украшены гребнем. Брошь я приколола на корсаж. Я была счастлива. Сегодня я ничем не буду отличаться от гостей, и никто не догадается, что я гувернантка. Я спустилась в залу, когда она уже была полна, чтобы не выделяться. Не успела я там появиться, как ко мне тут же подошел Питер. Вы ослепительны, приветствовал он меня. Благодарю. Я очень рада, что поразила вас. Меня трудно поразить. Я всегда знал, как хороши вы можете быть. Вы мастер говорить комплименты. Вам говорю только то, что думаю. Но сегодня я забыл сказать «Счастливого Рождества!» Спасибо. И вам того же. Насколько оно будет счастливым, зависит от нас обоих. А я не приготовил вам подарка. А почему вы должны делать мне подарки? Потому что сегодня Рождество, и в этот день между друзьями принято обмениваться подарками. Но не... Пожалуйста, не вспоминайте о гувернантках. Настанет день, и я все-таки подарю вам Джисинту. Смотрите, Конан собирается открывать бал. Могу ли я пригласить вас? Благодарю вас. С удовольствием. Знаете, что это традиционный старинный танец? Да, но я его не знаю. Он очень легкий, я вам покажу. И он напел мелодию. «Разве вы никогда его не видели?» «Видела. Через потайное окно в солярии. Во время последнего бала. Мы ведь тогда танцевали с вами, но Конан помешал нам, не так ли?» «Все это было довольно неприлично». «Да, не правда ли? Особенно для нашей гувернантки. Право же я очень удивился». Заиграла музыка, и в центр залы, взяв за руку Селестину, вышел Конан к своему ужасу, я поняла, что нам с Питером предстоит открывать бал вместе с ними, исполнив несколько первых фигур. Я попыталась было ускользнуть, но Питер крепко держал меня за руку. Селестина удивилась, увидев меня здесь, а Конан, если даже и был удивлен, то не подал виду. Я прекрасно представила ход мыслей Селестины. Конечно, на Рождество можно и гувернантку пригласить, на танец, э, да такой торжественный, но пристойно ли ей сразу же вести себя так, будто она забыла о своем положении? Однако Селестина была добрым человеком и тут же скрыла свои чувства, приветствуя меня теплой улыбкой. «Мне не подобает быть здесь», — сказала я. «Я совсем не знаю этого танца, не представляла... Смотрите на нас», — прервал меня Конн. «Мы будем делать все так же, как и вы», — откликнулся Питер. Через несколько секунд к нам присоединились остальные гости. В ферри мы прошли всю залу. «У вас прекрасно получается», — заметил с улыбкой Конан, коснувшись моей руки. «Вы скоро станете совсем как коренная корнуэлка», — добавила Селестина. «А почему бы и нет?» — воскликнул Питер. «Разве корнуэльцы не соль земли?» «Я не уверена, что мисс Лей тоже так думает», — заметила Селестина. «Обычно Корнуэлла вызывает у меня большой интерес», — сказала я. «Надеюсь, что и жители тоже», — шепнул мне Питер. Танец продолжался. Он действительно оказался легким, и я скоро знала все фигуры. Когда музыка перестала играть, я услышала, как кто-то спросил а кто эта поразительно красивая молодая женщина, которая танцевала с Питером Нэнси Локом? Как бы мне не хотелось, чтобы в ответ раздалась эта гувернантка, но вместо этого прозвучало, понятия не имею, но она действительно очень хороша. Я ликовала. Я знаю, что навсегда запомню каждую минуту этого чудесного вечера не только потому, что меня на него пригласили, но и потому, что я пользовалась успехом. Меня приглашали без конца, и даже когда я призналась, что всего лишь гувернантка, внимание ко мне не ослабело. За мной ухаживали так, как ухаживают за красивыми женщинами. Что произошло, думала я? Почему все изменилось? Может быть, я стала другой? Ведь на тех балах, куда меня вывозила тетя Аделаида, я не пользовалась успехом. Иначе я никогда не оказалась бы в Маунт мелини И вдруг я догадалась. Догадалась, что произошло. Дело было ни в зеленом платье, ни в янтарном гребне и даже не в бриллиантовой броши. Просто я влюбилась. А ничего не украшает так, как любовь. Пусть моя любовь смешна и безнадежна. Я была как золушка на балу, которая могла наслаждаться, пока не пробьет двенадцать. Во время танцев случилось одно странное происшествие. Моим партнером оказался сэр Томас Треслин, очень учтивый пожилой джентльмен. Он устал танцевать, и я предложила ему присесть и отдохнуть. Сэр Томас был мне очень признателен. Он мне понравился, хотя в ту ночь мне нравились все без исключения. «Я становлюсь несколько староват для танцев, мисс...» э, — э, сказал он. Лей, подсказала я. «Мисс Лей. я служу здесь гувернанткой». «Сэр Томас, да-да, я хотел поблагодарить вас, мисс Лей. Это так любезно с вашей стороны беспокоиться обо мне, когда вы, наверное, стремитесь танцевать. Я с удовольствием сама немного отдохну. Вы не только красивы, но и очень добры». Вспомнив инструкции Филиды, я приняла эти комплименты спокойно и непринужденно, как будто ничего другого и быть не может. Сэр Томас сообщил мне... «Конфиденциально. Моя жена просто обожает танцы. У нее очень живой и веселый характер. Она настоящая красавица», — отметила я. Я заметила ее сразу же, когда вошла в зал. На ней было потрясающее платье из бледно-лилового шифона на зеленом чехле, подчеркивающее совершенство ее фигуры. Она так и искрилась бриллиантами. Сочетание лилового и зеленого производило впечатление изысканности, и я подумала, не кажется ли мой туалет ярко-изумрудного цвета вульгарным по сравнению с ее. Как всегда, ее редкостная красота выделялась на общем фоне. Он кивнул, как мне показалось, немного печально. Мы сидели и непринужденно беседовали. Оглядывая залу, я подняла глаза, и мое внимание привлекло потайное окно высоко под потолком. Звездообразное отверстие было так искусно замаскировано фреской, что его невозможно было заметить. Кто-то наблюдал в отверстие за происходящим в зале, но было слишком далеко, чтобы разобрать черты его лица. «Конечно, Лвина мелькнула у меня мысль. Разве она не говорила мне, что всегда, когда в доме бал, наблюдает за гостями через глазок? Но я тут же заметила ее среди танцующих и вздрогнула. Я совсем забыла, что сегодня Рождество, особый день, и если на балу может присутствовать гувернантка, то может и Элвина. Она была одета в прелестное платьице из белого муслина с широким голубым кушаком, а к лифу приколот серебряный кнут. Но все это прошло как бы мимо моего сознания. Я снова быстро взглянула вверх. Из потайного окна на меня смотрело неясное, неразличимое на таком расстоянии лицо. Ужин был накрыт в большой столовой и пуншевой. В обеих залах имеется буфет, и гости сами выбирали все, что хотели. По традиции на Рождество у прислуги был свой бал в своем зале, и теперь гости, которым никогда не приходилось самим себя обслуживать, проделывали это с большим удовольствием. Чего только не было на этих столах. Всевозможные пироги, но небольшие, такие едят только слуги на кухне, а крошечные, цыплята, приготовленные различными способами, рыба, мясо. Отдельно стояла огромная чаша с горячим пуншем, еще одна с глинтвейном, а кроме того, медовое вино, виски, терновый, джин. Питер Нэнси Лок, с которым мы танцевали последний танец перед ужином, провел меня в пуншевую. Там уже были сэр Томас Треслин с Селестиной, и мы подошли к их столику. «Сидите, пожалуйста», — сказал Питер, обращаясь ко всем нам. «Я о вас позабочусь». «Позвольте мне помочь вам», — предложила я. «Нет, не позволю», — отозвался он. «Садитесь здесь, рядом с Селестиной». И, наклонившись ко мне, он лукаво шепнул. «Сегодня вы не гувернантка, а леди, как и все остальные. Не забывайте об этом. Тогда никому и в голову не придет это вспомнить». Но я не разрешила ему ухаживать за мной и подошла вместе с ним к буфету. «О гордыня!» — в полголоса заметил он, беря меня под руку. Не анализ губило множество ангелов? Не уверена. По-моему, там все дело было в чистолюбии, Готов поклясться, что вы и им не обделены. Не будем больше об этом. Что вам предложить? Не исключено, что вы правильно поступили, решив пойти со мной. Наши карнуэльские блюда иногда кажутся странными иностранцам из-за реки Тамар вроде вас». Не переставая говорить, он начал нагружать один из стоящих поблизости подносов. «Какой вам пирог?» «Здесь я вижу пирог с гусиными потрохами, с начинкой из голубей, из баранины с луком, с телятиной, а вот еще и просто с курицей. Лично я рекомендовал бы вам попробовать голубиной. Представьте себе, слоеная начинка из яблок, бекона, лука, баранины и молодых голубей. Очень вкусно и типично по-карнуэльски. «Я с удовольствием попробую», — сказала я. «Мисс Лей, продолжил он, — «Марта... Марта, вам говорили когда-нибудь, что у вас янтарные глаза?» «Да», — ответила я. «А то, что вы настоящая красавица?» «Нет». «Какой непростительный просчет! Но мы его немедленно исправим». Я рассмеялась. И в тот момент в комнату вошел Конан под руку с леди Треслин. Она села рядом с Селестиной, а Конан подошел к буфету. «Я рассказываю, мисс Лей о наших национальных карнуэльских блюдах. Кон, представь себе, она не знает, что такое красотка. Правда странно? Сама красавица, а что такое красотка, не знает». Конан улыбался. «Наши взгляды встретились» и мне стало радостно от выражения его глаз. «Красотка, мисс Лэй, сказал он, — «это сардинка в масле с лимоном». Он положил на наши тарелки по рыбке и пояснил. Так корнуэльцы переделали на свой лад испанское кушанье из копчушки. У нас считается, что корнуэльская красотка — блюдо, достойное испанского гранда. — Своего рода напоминание вмешался Питер, напоминание о тех временах, когда испанцы совершали набеги на наше побережье и проявляли большой интерес к красоткам иного рода. Подошла Элвина и остановилась рядом с нами. Мне показалось, что у нее усталый вид. — Тебе пора спать, — заметила я. — Но я хочу есть, — возразила она. — Хорошо, поужинай, а потом мы поднимемся наверх. Она кивнула в знак согласия и принялась накладывать себе еду. Мы все сели к столу. Элвина, Питер, Селестина, сэр Томас, Конан и леди Треслин. Казалось сном, что я тоже тут вместе с ними. Брошь Элис сверкала на моем платье, и я подумала, что два года назад она, наверное, сидела здесь, там же, где теперь сижу я. Все, наверное, было точно так, как сегодня. Только Элвина тогда была еще совсем мала, чтобы присутствовать на балу. Интересно, вспоминают ли об Элис остальные? Я снова вспомнила лицо в потайном окне и слова Элвины в солярии, когда мы смотрели на предыдущий бал. Я не помнила их точно, но она говорила, как любила танцевать ее мать, и как она всегда высматривала ее среди танцующих. А что, если Элис наблюдает за балом откуда-нибудь еще? Например, из солярия, освещенного призрачным светом луны. Ведь было же чье-то лицо в потайном окне. Вдруг у меня мелькнула мысль. Джилли! А если это Жили, Наверное, она. Кто еще это может быть? Я настолько задумалась, что забыла, где нахожусь, и в реальный мир меня вернул лишь голос на который, вставая из-за стола, произнес. «Сейчас я принесу вам еще виски, Том». Он направился к буфету. Леди Треслин тоже поднялась и присоединилась к нему. Какая прекрасная пара! От них невозможно было отвести глаз. Изысканная красавица в лилово-зеленом туалете и элегантный статный кавалер. «Я помогу вам, Конан», — сказала она. До нас донесся их веселый смех. «Осторожней», — воскликнул Конан. «Сейчас мы все разольем». Они стояли к нам спиной, и, глядя на них, я почувствовала, что могу заплакать в любую минуту. Как смешны мои надежды. «Леди Треслин». Взяла его под руку, когда они возвращались к столу, и этот жест, свидетельствующий о близости их отношений, глубоко ранил меня. Очевидно, я выпила слишком много медового вина, раз так переживаю. Да, холодно заметила я самой себе. Теперь самое время распрощаться. Конан отдал виски сэру Томасу, который одним глотком осушил стакан. Повернувшись к Элвине, я увидела, что у нее под глазами темные круги. «Ты устала, Элвина. Пойдем. Тебе пора спать», — сказала я. «Бедный ребенок!» — тут же вскричала Селестина. «Ведь она только-только начала поправляться!» «Я уложу Элвину», — сказала я. «Пойдем, Элвина». Она попыталась возразить, но усталость взяла верх, и девочка пошла за мной. «Спокойной ночи!» — попрощалась я, выходя из-за стола. Питер тоже поднялся. «Мы с вами увидимся позже», — сказал он. Я не ответила. Мне не хотелось смотреть в сторону Конана, потому что я знала, что ему до меня нет никакого дела и до моих смешных надежд. Когда рядом с ним находится леди Треслин, он никого не замечает. «До свидания», — сказал Питер. Остальные тоже попрощались довольно равнодушно, и мы с Элвиной вышли из Пуншевой и направились к себе». Так же, наверное, и чувствовала себя после бала и Золушка. Блеска веселья остались позади. Леди Треслин ясно дала мне понять всю тщетность моих мечтаний. Элвина заснула мгновенно. Выйдя от нее, я направилась к себе, стараясь не думать о Конане и леди Треслин. В свете свечей, горящих на туалетном столике, я выглядела действительно красивой но такое освещение обманчиво. Любой в нем может показаться намного лучше, чем на самом деле, сказала я себе. На корсаже поблескивали бриллианты, их слабое мерцание вдруг снова напомнило мне о лице в потайном окне. Наверное, в тот вечер я выпила слишком много меда, или, как они называют, медового вина. Мед — мягкое и нежное название но мед, который делали в Маунт-Меллине, был очень крепким. Не задерживаясь ни минуты, не раздумывая, я спустилась этажом ниже. С половины прислуги доносились голоса и шум. Их бал все еще продолжался. Дверь в комнату Джили была приоткрыта, и я вошла. В комнате было почти темно, но в лунном свете я заметила, что ребенок в кровати, но не спит, а глядит на дверь. «Джилли», — сказала я. «Мадам», — воскликнула она радостно, — «я знала, что вы придете сегодня». «Джилли, ты прекрасно знаешь, кто я», — она кивнула. «Сейчас я зажгу свечу», — сказала я. В неярком свете я увидела, как пустые голубые глаза остановились на моей броши. Я присела на кровать. Мне было ясно, что сначала она приняла меня за кого-то другого. Но и теперь, узнав, кто перед ней, девочка не испугалась. Она понемногу начала доверять мне. Притронувшись к броши, я сказала. Когда-то она принадлежала миссис Тремеллин. Жили улыбнулась и снова кивнула. «Ты ведь разговаривала со мной, когда я вошла. Почему ты сейчас не хочешь говорить?» В ответ она улыбнулась. Джили, спросила я, — «это ты была у глазка в солярии? Смотрела на танцующих? Девочка молча кивнула. Джили, скажи да. Да, повторила она. Ты была там одна? Ты не боялась? Она отрицательно покачала головой и улыбнулась. Ты хочешь сказать нет, правда, Джили? Скажи нет. Нет. А почему тебе не было страшно? Она улыбнулась, потом сказала. Не страшно, потому что. Потому что подхватила я. «Потому что», — повторила она. «Джилли, ты была одна?» Девочка снова улыбнулась, но больше не сказала ни слова. Когда я целовала ее, она вернула мне поцелуй. Джилли по-своему привязалась ко мне. Я знала это, но вместе с тем мне казалось, что она меня с кем-то путает, и я догадывалась с кем. Вернувшись в свою комнату, я не стала снимать платье. Я чувствовала, что пока оно на мне, я смогу по-прежнему надеяться на невозможное. Я села возле окна и просидела так около часа. Ночь стояла теплая, и мне было хорошо в моей шелковой шале, обернутой вокруг тела. Я слышала голоса гостей, доносящиеся из экипажей, когда они прощались. Я услышала голос леди Треслин. Ее голос был тихий и дрожащий, но она говорила с таким волнением, что я улавливала каждый слог и понимала, с кем она разговаривает. Она говорила, «Конан, теперь уже недолго. Это не может продлиться долго. На следующее утро Кити принесла мне воду. Однако она пришла не одна, с Дейзи». Я слышала их довольно хриплые голоса из просонья, они напоминали мне крики чаек. «Доброе утро, мисс!» Им хотелось, чтобы я поскорее проснулась, ибо у них имелись важные новости. Я видела это по выражению их лиц. «Мисс!» — заговорили они одновременно. каждый хотелось поделиться со мной сенсационным сообщением. «Вчера ночью, вернее, этим утром...» Потом Кити быстро опередила сестру. Сэру Томасу по дороге домой стало плохо. Пока они добирались до треслин холла он скончался. Я села на постели, переводя взгляд с одного взволнованного лица на другое. Один из гостей умер. Я была потрясена. Но это была непростая смерть. Нет, непростая смерть. Я понимала не хуже Кити и Дейзи, что может означать подобное известие для обитателей Маунт Мелина.